Консул, включил радиоприемник. Сидней повторял недавние сводки. Слышался голос Черчилля: стремительность японского нападения превзошла все наши ожидания. Картина весьма мрачная, отчаянное положение, и даже более. В эфире резко вибрировал надломленный голос Рузвельта, говорившего, что потери в этой войне невероятны. Никто в США не ожидал такого поворота событий. Консул крутанул ручку настройки, и Берлин отозвался ему лающим голосом Рибентропа, вещавшего, что наличие японских дивизий на восточных границах России облегчает наш труд, поскольку Россия во всяком случае, должна держать войска в Восточной Сибири в ожидании неизбежного японского нападения. Консул раздраженно выключил радиоприемник. — Все равно, — сказал он, — мы обязательно победим. Заключив с нами пакт о нейтралитете, Япония из-под тяжка готовила нападение на СССР по секретному плану «Канта-Куэн» удар мощной квантунской армии со стороны Дальнего Востока. Среди самурайской военщины стало очень модным выражение «не опоздать на автобус», «не опоздать к разделу мира», который готовила гитлеровская Германия, союзная Японии. Летом... 1942 года. Они, казалось, были близки к тому, чтобы первыми вскочить в этот политико-стратегический автобус. Вермахт, лязгая железными сцеплениями гусеничных траков, уже выкатил свои танки на берега Волги. Но в Токио скоро поняли, что дела у немцев складываются совсем не так, как мечтал о них Гитлер в светлые лунные ночи от обгорелых руин Сталинграда. Вермахт был отброшен назад. Следовательно, автобус ушел по историческому маршруту. Без них. Без самураев. Вынуждены отложить нападение на СССР, японцы все время войны вредили нашей стране, где только могли. Япония задерживала и топила наши торговые корабли, нарушая коммуникации между Владивостоком и портами Америки. Японский флот, громыхая броней и выпуская с подлодок торпеды, запирал для нас международные проливы, выводящие в открытый океан. И до самого конца войны с Германией мы не могли быть спокойны за безопасность наших дальневосточных рубежей. Япония устраивала провокации у наших границ обстреливала из пушек и пулеметов советскую территорию. Она до самого краха гитлеризма вела шпионаж в пользу Германии. В самый канун капитуляции фашизма, 5 апреля 1945 года, Москва заявила о денонсации, непродлении пакта, о советско-японском нейтралитете, уже не раз нарушенном, за правилами Токио. По всей Европе вылавливали военных преступников для будущего процесса в Нюрнберге, а вечером 8 августа того же года японский посол в Москве получил заявление советского правительства, начинавшее со словами «После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны». Отправляя это заявление в Токио, посол сказал «Наш автобус сковернулся в пропасть». Да, понадобилось всего 23 дня, чтобы Япония была разгромлена. В августе, когда тысячи японских солдат и офицеров бросали свое опозоренное оружие под ноги наших десантников, освободивших Северный Китай и весь Сахалин. В кабинете консула снова появилась владычица семнадцати атолов. На этот раз Анита выглядела даже торжественно. «Ну вот и все», — возвестила она. «Можете меня поздравить? Отныне я уже не королева». Год назад я продала свои атолы с плантациями под размещение на них базы американских подлодок и теперь могу быть гораздо щедрее, чем раньше. Анита выложила перед консулом чек на большую сумму в долларах и сказала, что ее дни, наверное, уже сочтены. Какая-то Манита, зовите меня Верой Ивановной. Ей было жаль, что муж не дожил до этих дней. Он был бы счастлив узнать, что японская колония Карафуто снова сделала с русским Сахалином, а город Отомари опять будет называться Корсаковском. Да. Мне известно, сказала Вера Ивановна, что до самого дня победы нефть Северного Сахалина заполняла баки советских танков, дошедших до Берлина. Сахалинский уголь распалил пламя котельных топок кораблей, высаживавших десанты на причалы Порт-Артура. Вы бы знали, как мне хочется плакать. Там, где отгремели раскаты ваших пушек, давно-давно отзвучали наши... Слабые выстрелы. Мне сопливой калужской девчонки, и не снилась такая судьба, какая выпала на мою долю. Нет, не стоит меня благодарить. Это я. Благодарю свою родину за право называться русской. Она ушла, и консул, стоя возле окна, Задумчивым взором пронаблюдал, как эта стареющая женщина навечно затерялась в разноликой уличной толпе. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции. На далеком Сахалине, ставшем советским, снова ярко разгорелись старинные маяки «Криллион» и «Жанкьер». Они освещали путь кораблям, уходящим далеко. После этой войны земля Сахалина, не раз омытая нашей кровью, украсила с памятниками вечной славы. В честь героев, павших за освобождение острова, эти памятники неслышно сомкнулись с памятниками тем, кто еще раньше сложил свои головы на этой многострадальной земле, которая уже никогда не станет для нас каторгой. Неужели мне не удалось найти конец для романа?